Возможность попасть в большой финал, выходящий в эфир в четверг вечером и проводимый самим Питером Сиссансом. Совсем несложно отмахнуться от этих увеселений, как от утешительной чуши, которая удерживает одиноких, с утра попивающих херес домохозяек, от сумасшествия. Однако на самом деле они олицетворяют продолжающиеся Развитие одного из лучших и отличительнейших инстинктов человека — игрового. Первым над всеми иными созданиями Божьими возвысился именно Homo ludens — человек играющий, а вовсе не Homo sapiens — человек разумный. Зайдите в магазин игрушек, и вы увидите полки. На которых некогда монополия господствовала над Скреблом, или все было наоборот, забиты куда более новыми удивительными играми, к тривиальной погоне, приведшей в пабах и клубах к взрывному росту игровых команд, присоединились ныне сотни специализированных словесных игр, игр настольных, стратегических и просто на редкость глупых, не имеющих ни назначения нисколько-нибудь отличимого характера. Вполне возможно, что подлинное удовольствие человеку по-прежнему доставляют игральные кости или колода карт. Однако факт состоит в том, что игра как способ препровождения времени все в большей и большей мере берет верх над занятиями, одинокими, не требующими общения с другими людьми. Даже если вы сидите в одиночестве дома и наблюдаете по телевизору за тем, как играют другие, Это все же поддерживает остроту ваших инстинктов, в особенности удовлетворяя, пусть и косвенно, один из них – игровой. При том, что моя профессия, как я уже говорил, – это профессия игрока, утолить аппетит, который я питаю к играм, не способна ничто. И я наверняка окажусь в Рождество среди тех зануд, которые пока нормальные люди шумно усаживаются, чтобы посмотреть инопланетянина или королеву, на засыпанный мандариновый кожурой и ореховый скорлупой пол пристают к праздничной компании с требованиями продолжить брошенную ею игру. Вдумчивые исследования ученых показали, вот фраза которой «вруны неизменно», предваряют изложение своих доводов, что люди, играющие, живут дольше других. «Да, но что это за жизнь?» — воскликнут придиры. На что я отвечу им так же, как ответил в фильме «Военные игры компьютер W.O.P.R.» Когда его спросили, настоящую ли войну он ведет или понарошную, А в чем разница? Рынок наркотиков Во время проходившей несколько лет назад конференции консервативной партии ее члены, журналисты и просто публика имели возможность наблюдать за человеком, который прогуливался с плакатом перед входом в здание, в коем эта конференция проходила. На одной стороне плаката красовались чарующие, грациозные слова — выслать из страны всех иммигрантов сейчас. — А, — наверное, — подумали вы, — он опять про свое. — Про неприемлемый лик неприемлемости.